Глава 27. О ревности и уважении. Я вгляделся в неизвестного человека и с удивлением понял, что это был тот самый сероглазый незнакомец, который указал мне на местонахождение агнесса во время ее стычки с Мел. «Я тебя помню, ты тот...» «Я тот, кто второй раз заставляет тебя поднимать задницу...» и идти в нужном направлении», — хохотнул незнакомец. «Еще бы ты меня не помнил. Как можно было так глупо упустить Агнесу? Объясни мне». «Давай, приходи в себя. Надо выдвигаться к предгорью. Глотни еще противоядие». Он кинул мне металлическую флягу, которую я поймал на лету. Сделал хороший глоток, сморщился от горечи. Гадость страшная, но голову хорошо прочищала. Чем вода была отравлена, я ничего не почувствовал, когда мы отвар пили. Не почувствовал, потому что ты бестолочь, зло сказал сероглазый, вливая в гордоно порцию противоятия. Если бы давал своему зверю больше свободы, он бы учуял запах травы у рупины которую подсыпали в колодец. Бескусное совершенно, но аромат узнаваемый. И Савьер бы унюхал. Но ты плохо работаешь над связью со своим зверем. И вот тебе результат. Расслабился в конец принц избалованный. «Откуда ты вообще знаешь имя моего дракона?» Не удержался я от вопроса. «Я тебе его не сообщал». «Откуда надо?» Оттуда и знаю! А как ты нас нашел? Как надо, так и нашел! Ты всегда такой любезный! Всегда, когда разговариваю с неприятными мне личностями! Грубо отозвался Сероглазый и тепло улыбнулся, пришедшему в себя Филу. Привет, Фил! Рад видеть тебя в добром здравии! Я возмущенно посмотрел на этих двоих, то есть какого-то скользкого лекаря ходящего на грани закона он видит рад а на меня Архана ротингера смотрит как на замшелую плесень вы знакомы холодно спросил я да отозвался сероглазый даже не глядя в мою сторону и в отличие от тебя фил заслуживает у меня большего доверия фил возмущенно фыркнул я этот? «Этот? Да он прячется за спиной Агнессы и является лишь подобием мужчины. Он много раз помогал нам с Несси латать раны и никому не сболтнул о нашем присутствии в Лакоре», – отрезал незнакомец. «Хотя у него было много возможностей сдать нас с потрохами и круто на этом заработать, а значит, он друг и союзник, что о тебе пока сказать не могу». «Слишком мало знаю. И то, что знаю, мне не нравится. Я думал, тебе можно доверять. Упустил вас из поля зрения всего лишь на день. На день! Но как можно было умудриться за такой короткий срок так опростоволоситься?» Я нахмурился, наблюдая за незнакомцем, который кратко рассказывает Филу про отравленный колодец. «Упустил из поля зрения?» «Следил, значит?» «Зачем следил и не давал о себе знать?» «И почему этот человек снова пришел на помощь?» «А еще, мне очень не нравилось, с какой мягкостью он произнес имя Агнессы. Несси, ж ты, не думаю, что она всем позволяет себя так называть. «Ты кто вообще такой?» «И кто ты для Агнессы?» «О -о -о», ехидно улыбнулся незнакомец. «Я один, очень-очень дорогой ее сердцу человек. Дороже нет никого на свете, будь уверен». И смерил меня таким двусмысленным взглядом, что мне захотелось немедленно полезть в драку. Просто так, чтобы выпустить пар. И чтобы этот тип... Больше не улыбался так мерзко и не смотрел так презрительно. По-моему, он откровенно издевался надо мной, провоцировал на острую вспышку эмоций и ждал буйной ответной реакции. Поэтому я медленно вдохнул и выдохнул, стараясь держать себя в руках. «Вы коллеги или родственники?» «Мы намного больше, чем родственники. Намного!» Я почувствовал, как у меня от гнева начало стучать в висках. От гнева и, пожалуй, да, от ревности. Насколько этот незнакомец близок с Агнесой, я понятия не имел, какой жизнью она жила до встречи со мной. Этот парень, мог он быть ее возлюбленным, воздыхателем, кем-то равным ей по силе и боевому духу. «Он имеет в виду, что они боевая пара», — вмешался Фил. «Ты наверняка слышал, что элитные фортемины образуют боевую связку. Боец-страж — очень прочную связку воинов, которые легко подпитывают друг друга силой. Связь между такими воинами очень крепкая». «И чаще всего образуются между горячими возлюбленными», — издевательски протянул Сероглазый таким специальным мерзким тоном, от которого меня всего перекосило. «Да брат он ее!» – не выдержал Фил и укоризненно покачал головой. «Эрик, ну чего ты выкабениваешься? Хватит издеваться над Салей. Он и так уже на грани желания придушить тебя!» «Ничего, ему полезно понервничать!» – хмыкнул Эрик, скрестив руки на груди и задрал вверх подбородок в точности, как это делала Агнесса. Я не смог сдержать вздох облегчения. Брат. Боги, просто брат. Ну, хвала Пресвятой Мелии. «Что, боишься потерять ее?» произнес Эрик с каким-то садистским удовольствием, наблюдая за сменой эмоций на моем лице. «Правильно, что боишься». С такой-то невнимательностью и бездарным управлением внутренним зверям потерять очень легко, не так ли?» Он откровенно провоцировал, но теперь мне было легче выслушивать его нападки, зная, что он просто родственник, поэтому я только покачал недовольно головой. «Брат, значит, интересная у вас семейка вырисовывается». «Угораздило же меня связаться с вами на свою голову. Хотел бы я знать, какие должны быть родители, чтобы на свет появились такие невыносимые дети?» «О да, родители что надо!» «Падший ангел и исправившийся демон!» — хохотнул Эрик. «Шуточки у тебя!» «А кто сказал, что я шучу?» — пожал плечами Эрик. И взял деловой тон. У тебя пять минут, чтобы окончательно прийти в себя. Агнесу взяли в плен чернокнижники, они в заброшенном храме в предгорье. Что им от нее надо? Угадай с одного раза. Африон, разумеется, но, как ты понимаешь, вынимать его аккуратно они не будут. Я похолодел, представив себе, что могут сделать с Агнесой пока я тут, медлю. Как-то разом поплохело. Попробовал встать, но ноги пока не слушались. Глотнул еще настойки из фляги, побольше, ощущая постепенное возвращение сил. «Допей все противоядие, чтобы быстрее прийти в себя. Ты отправишься за Агнесой в предгорье. Полетишь туда в своей второй ипостаси», командовал Эрик. «Возьмешь Агнесу, и больше не будешь выпендриваться с верховой ездой, а прямиком домчишь ее до храма Пресвятой Мелии. Но я не хочу ничего слушать о том, что тебе нельзя просто так лететь в драконьем обличии, оборвал Эрик. Мне плевать на ваши идиотские законы и правила. В сложившихся обстоятельствах можно и нужно, и ты это сделаешь. Уяснил? Фила и Гордона я телепортирую, как только они оклемаются. Они не драконы, по их здоровью я сильнее ударил. Фила телепортирую сразу в храм. Его там приведут в порядок, и он будет вас ждать там и попросит начать приготовление к обряду. Гордона же отправлю за подкреплением, а потом укажу их отряду дорогу к заброшенному храму, где ваши бойцы повяжут всех, Кто еще останется в живых после твоего набега? Тебе не кажется, что ты чрезмерно раскомандовался? Не кажется, в самый раз. Какого хаска ты пудришь мне мозги и не выходишь на связь с Агнесой, если ты ее брат? Раздраженно спросил я. Она переживает, нервничает еще из-за этого. Что за дурацкая игра в прятки? Почему ты сразу не пришел ей на помощь, если между вами такая крепкая связь? Ты ведь сразу узнал, что с ней случилась беда, я уверен». «Видишь ли, если я возьму исцеление Агнесы полностью на себя, я заберу ее с собой навсегда, и ты ее больше никогда не увидишь», жестоко сказал Эрик. «Хочешь этого?» «Савьер!» «Нет!» Оглушительно взревел мой дракон, и я титаническим усилием воли заставил его успокоиться. «Что же он вечно к моему дракону обращается? Это бесило изрядно, как и каждое слово, бьющее в сердце!» «Нет!» выдохнул я. «То-то же!» хмыкнул Эрик, немного помолчал и продолжил. Я являюсь стражем Агнесы, но это не значит, что я должен находиться рядом с ней все время. Статус стража подразумевает в первую очередь то, что я обладаю большим запасом магической энергии, которого при необходимости хватит на нас двоих. Силы я легко и просто могу делиться с Несси, но сейчас это не имеет смысла, так как ее поглотит Африон а он жаден до силы, сколько не влей, все проглотит. Так же я имею над сестрой некоторую власть, и если прикажу ей уйти от тебя и больше никогда к тебе не подходить, то она будет вынуждена сделать это, так как приказом стража почти невозможно сопротивляться, разве что ценой собственной жизни. Так что будь заинкой и не перечь мне лишний раз. «Договорились?» На миг прикрыл глаза, борясь с желанием выпустить Савьера на свободу. «Господи, как же мне сейчас хотелось ударить этого сероглазого, кто бы знал!» «Я также хранитель времени в Академии Армарилис и очень хорошо умею не только скакать между мирами, но изменять некоторые события в прошлом или будущем» говорил Эрик, игнорируя мой пламенный взгляд. И Агнеса тоже умеет, но она сейчас, скажем так, вышла из строя, как поломанный часовой механизм. Надо чинить. Без ее усилий ничего не получится, поэтому не могу сейчас грубо вмешаться и сам вылечить ее просто не умею. Это относится к той сфере магии, в которой я лишь теоретик, но не практик. У нас другие задачи. Мы солдаты равновесия, ты знаешь. И появляемся только там, где намечаются серьезные проблемы. А равновесие Лакора сейчас висит на волоске. «Из-за Афреона?» Фриона, нахмурился я. «Да», – коротко ответил Эрик. «Плохо, что вы когда-то не смогли уничтожить его полностью. И плохо» что эта позабытая всеми дрянь толком не хранялась и была поднята на поверхность из недр земли. Я не собираюсь объяснять себе нюансы переменчивости материи. Это не твое дело. Но есть ряд событий, которые должны произойти. Но они не произойдут, если я всем об этом расскажу. Понимаешь? Так что я в этой цепочке лишний. мы Фортемины, Всегда очень остро чувствуем, когда мы лишние. Вот я сейчас лишний. Это не моя игра. А чья? В первую очередь, всего этого вашего мира, к которому я не имею никакого отношения. Агнеса вроде как тоже не имеет. Но будет иметь, если она станет местной принцессой, не так ли? Сердце гулко забилось, а ребра при этих словах. Я не сводил глаз Эрика, пытаясь понять серьезность его слов. Но у него было совершенно непроницаемое выражение лица. Спросил чего-то в раз осипшим голосом. «Такой исход событий возможен?» «А я на кой ляд сюда приперся, аж из Форланда, и вожусь с тобой, по-твоему?» «Думаешь, просто по твою душу?» Фыркнул Эрик. «Да больно ты мне нужен. Я бы тебя тут оставил замерзать навсегда и глазом бы не моргнул. Но ради сестры я пойду на все. Она, к моему сожалению, действительно твоя истинная пара. И ничего тут с этим не поделаешь. Другой пары ни у нее, ни у тебя больше не будет». И это стоит того, чтобы попробовать с этим что-то сделать. Он подошел ко мне ближе, такой высокий, худощавый, но от него исходила такая сила, что даже мне не хотелось ему особо перечить. «Время твоей передышки истекло. Лети давай!» «Нечего командовать мной», — сказал я, встав напротив Эрика и скрестив руки на груди. Ты хоть и брат Агнесы, но это не значит, что тебе все дозволено. Имей совесть и помни, что ты незваный гость в Лакоре, иначе я... Иначе что? Любопытно. Да что ты мне сделаешь, Родингер? Презрительно усмехнулся Эрик. Я не Агнесса, сдерживающего магию Африона во мне нет, и никаких теплых чувств я к тебе... Не испытываю. Скорее уж наоборот, мне ничего не стоит пройти наизнанку мира и стереть тебя с лица земли. Ты мог бы обращаться ко мне более уважительно. В конце концов, я не потащил ее на плаху, когда узнал, кто она такая. Хотя мог бы. Мой отец точно одобрил бы это. Не сомневайся. Эрик зло сузил глаза и проговорил тихо, но отчетливо. «Если бы, чисто по твоей милости, с Агнесой хотя бы волос упал бы, я бы от тебя мокрого места не оставил. Не сомневайся». Какое-то время мы сверлили друг друга взглядами в молчаливой борьбе. Наверное, так бы и стояли еще очень долго, если бы не вмешался Фил. Может, вы позже друг другу физиономии начистите, когда Агнесу вызволите из плена, а? Развлечетесь как следует, в более подходящей обстановке, расслабитесь и как вмажете друг другу, сразу легче станет, гарантирую. Всяко лучше, чем сейчас играть в гляделки. Этим Агнесе точно не поможете. Или ей самой себя спасать, а? Эрик хмыкнул и улыбнулся Филу. «Ты прав. Сейчас не до пустых разговоров. Время не ждет». Я развернулся и прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться на трансформации в дракона, но был остановлен внезапным вопросом Эрика. «Зачем тебе это, Родингер?» «Зачем мне что?» «Все. Зачем тебе, Агнеса?» если ты сам ведешь ее на Эрихон. Это единственный способ очистить ее от тьмы. И сам знаю, прибил Эрик. Но тебе-то все это к чему? Ответь нечестно. В этом я заинтересован, чтобы сестру скорее в порядок привести и домой забрать. А ты? Ты готов к тому, что она забудет тебя? Она ведь обнулится полностью после обряда очищение магической искры. Вмешательство будет слишком глубокое, и оно вычистит вообще все. В сознании не будет даже воспоминания вашей встречи. Откат памяти произойдет почти на месяц назад. Ты ведь понимаешь это? Не можешь не знать. Агнеса не в курсе, но тебе-то это должно быть известно. Я скрипнул зубами, упрямо поджал губы и кивнул. Все это я и так прекрасно знал. Да только другого выхода найти не смог. Перерыл всю императорскую библиотеку. Вытряс душу из лучших лекарей, о толку? Если... Если это единственный способ излечить ее, то выбора нет. И мое мнение по этому поводу можно запихнуть подальше. Агнессе нужно очистить искру, иначе никак». «Обряд сложный, болезненный. Ей нужен будет период восстановления после обряда. И я... Я буду рядом с Агнесой. В любом случае, будет тяжело, но я справлюсь. Честно скажу, что сначала преследовал иную цель». «Да уж знаю я», — фыркнул Эрик. «Тебе бы как раз на руку была бы ее стертая память». А что, внушил бы ей, что вы давно знакомы и давно вместе, она просто память потеряла после серьезной болезни или что-то вроде того. Выгодно жениться, чтобы послать ненавистных тебе фрионцев лесом, да и просто сделать хоть что-нибудь наперекор отцу, который навязывает тебе во всем свое мнение. Таков был твой план». Я лишь покачал плечами, не соглашаясь, но не отрицая. Вот ненавижу тебя за эти твои мысли. Догадываюсь, усмехнулся я. Но многое изменилось, да и я сам, кажется, изменился. Не знаю, что нас Агнесой ждет впереди, но я готов завоевывать ее сердце снова и снова. Чего бы мне это ни стоило? Эрик долго смотрел на меня испытывающим взглядом, потом хмыкнул и неожиданно одобрительно хлопнул меня по плечу. «Уважаю. А теперь лети. Время правда поджимает». Примечание. О родителях Эрика и Агнесы есть отдельный цикл «Грани». Для понимания контекста достаточно знать, что Эрик не шутит.